Глава 75. -ая. Когда Дан Сайон снова увидел горы Айна, прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он покинул их вместе с Анан, Коверном и Цан Шушу. Горы были все так же прекрасны, они высились над облаками, и их божественная красота все так же поражала воображение, но Дан Сайон с тех пор очень сильно изменился. После того, как Тянь Болис, Васп, Каэлла и Ян Сяо приняли решение, Тянь Болис вернул Дан Сайона на пик Большого Бамбука, Остальные двое направились к мастеру Шандоулу, чтобы доложить обо всем, а затем действовать дальше. Дан Сайон не мог лететь по воздуху, поскольку с ним не было его Эспера, поэтому он всю дорогу летел с помощью Савьона. Пик большого бамбука вырос впереди из тумана, Дан Сайон чувствовал себя словно под арестом без своего Эспера. В небе сверкнуло несколько огней, все ученики пика большого бамбука наконец вернулись к себе домой. Дан Сайон безо всякого выражения вступил на землю и молча встал в стороне, Тянь Болес даже не удостоила его взглядом, направившись прямо в зал тишины. Прибывшие раньше на пик Большого Бамбука хэда -Джи и остальные замерли, затем вопросительно посмотрели на Ксавьону и Сурин. Сурин легко вздохнула, покачала головой, но она тоже не хотела ничего говорить, поэтому обратилась к Ксавьону. «Ксавьон, оставляю здесь все на тебя». Ксавьон согласно кивнул. Сурин посмотрела на Дан Сайона, который, не произнося ни звука, стоял в стороне. Его лицо было очень печальным, за все это время он сильно похудел и все время был очень беспокоен. Сурин машинально шагнула к нему, но потом остановилась, покачала головой, вздохнула и пошла прочь. Элен Эр тоже посмотрела на Дан Сайона, но затем, не сказав ни слова, последовала за матерью. Ксавян горько усмехнулся и со странным выражением лица сказал Сайону, Младший брат! «Вот мы и вернулись. Ты можешь пойти к себе отдохнуть. Но только тебе лучше не ходить одному». Дан Сайон поднял голову и медленно кивнул. «Да, старший брат, я знаю». Договорив, он в одиночестве направился в свою комнату, но стоило ему пройти несколько шагов, как за его спиной ученики пика большого бамбука бросились к Савьону и начали расспрашивать его обо всем. И хотя он не видел, их взгляды словно иглы больно впились ему в спину. Он еще не ушел, а за его спиной уже раздались веселые глаза. Сердце Дан Сайона екнуло. Но он не стал останавливаться и пошел вперед. Только он вдруг увидел, как впереди к нему несется огромный пес, с радостным лаем высунув язык. А на его спине сидит Аш, которого Дан Сьон так давно не видел. Он вдруг почувствовал, как стало жечь глаза, и он весь задрожал. Очень скоро Елла подбежал прямо к Дансайону, и Аш с громким криком кинулся ему на грудь. Обеими лапками он взъерошил Дан Сайона в волосы, а Ела начал тереться об его ноги, и он был рад не меньше Аша. Может быть, он все еще помнил, как Дан Сайон кормил его костями? Дан Сайон очень обрадовался, наклонился к псу и потрепал его за ухом. Ела тихо заворчал и уткнулся носом ему в ладонь. Аш тем временем не переставал кричать, обернув хвост вокруг шеи Дан Сайона. Позади него раздался возмущенный голос Удаи. «Вот неблагодарны! Я ухаживал за ними несколько месяцев и ни разу не видел к себе такого теплого отношения!» Вскоре Дан Сайон поднялся и пошел к себе в комнату, ел и аж последовали за ним. Словно только сейчас Дан Сайон перестал быть таким одиноким. Недалеко от гор Айны, Лазури и женщина с черной вуалью стояли на одном из холмов и смотрели на туманные горы впереди. Лазурия была немного бледной, Она хмурилась и словно беспокоилась о чем то Лицо ее было печальным. Она долго смотрела вперед, затем медленно произнесла. «Интересно, что с ним теперь будет?» Овальное лице женщины слегка шевельнулась. Она посмотрела на печальную девушку рядом с собой и тихо сказала. «Ничего страшного, Лазурия. Тебе не следует так волноваться». Лазурия вдруг закусила губу и затем сказала. «А где отец?» Женщина ответила: "Мастер сегодня утром отправился в Хиан встретиться со старым демоном мастером Венома". Лазурь вздрогнула: "Что? И Давид Ишейн тоже здесь?". Женщина усмехнулась: "Именно так. Я слышала, что в ближайшее время сюда прибудут даже главы клана долголетия Хакан". Лазури удивленно спросила после минутного молчания: "Что происходит? Я знаю, что отец тайно привел наши основные силы в окрестности гор Айна". Если прибудут трое мастеров других кланов, наверняка они возьмут с собой сильных учеников. Так получается, что почти все силы четырех нет нашего священного клана стягиваются сюда. Лицо женщины в черном скрывало воль, поэтому Лазурия не видела выражения ее лица, но судя по ее голосу, она не очень удивилась, а только спокойно сказала: «Так и есть». Лазурия вдруг опустила голову и только через некоторое время тихо сказала. «Так, значит, отец пришел и станет для того, чтобы спасти Дан Сайона. Женщина легко проговорила. «Лазури, тебе не нужно беспокоиться об этом. Мастер знает, что говорит. К тому же ты его единственная дочь. Он не стал бы обманывать тебя. Наш клан пришел к процветанию под руководством твоего отца, и сейчас, чтобы осуществить столетний план, главы четырех кланов собираются здесь. Мы дождемся, когда клан Айна не будет готов к удару, и сможем их разгромить». Лазурия немного помолчала, затем сказала: Если эта битва завершится успешно, отец станет самым великим мастером Молеоса за все время. Если же мы проиграем, он все равно останется великим для следующих поколений. Но она вдруг повысила голос, словно не могла сдержать волнения: Но мне наплевать на все это! Я и слышать ничего не желаю об этих войнах, я лишь хочу, чтобы с Дан Сайоном все было хорошо. Чтобы он. Лазурия! Женщина в черном вдруг вскрикнула, и Лазурия, вздрогнув, посмотрела на нее. Больше она ничего не сказала, только снова посмотрела вдаль, на белые облака и горы впереди. Мастер Вим и Зелёный Дракон медленно вошли в одну из гостиниц в Хаяне. У двери их встретил слуга, который повел их за собой. В этой гостинице обитал клан Веном, и совсем недавно глава Венома, один из четырех главных личностей Малеуса, Ядовитый Шень, тоже прибыл сюда. Сто лет назад, во время битвы Малеоса с Айне, они сражались до последнего, но в итоге Малеос потерпел поражение. После этого из-за огромных потерь в трех сектах Малеоса сменились главные мастера, мастер Вен тоже был среди них, и именно с той поры он занял главенствующее положение в своем клане. Но среди старых демонов четырех секты Дэвид и Шень был единственным, кто остался в живых, и все эти годы он не показывался на людях, даже в самом клане Веном простые ученики никогда его не видели. Только вспомнив об этом, зеленый дракон тут же нахмурился. Имя Ядовитого Шеня давно было известно среди Малеуса. Еще в те годы, когда сам дракон вместе с мастером Вим сражался плечом к плечу, Ядовитый и уже был очень старым и опытным. После того, как он стал главой Венома, их вражда с кланом Вим стала еще ожесточенней. Неизвестно, сколько раз они подсылали друг другу убийц. Никто не мог ожидать, что однажды они будут сотрудничать с этим демоном. Зеленый дракон увидел Шене последний раз сто лет назад. Он чувствовал себя немного странно. Каким стал старый демон за все эти годы? Если подумать, то ему должно быть уже около пяти сотен лет. Он вздрогнул, подумав об этом, и посмотрел на мастера Вим, который шел чуть впереди и слегка улыбался. Казалось, он совсем не нервничает, но было совершенно неясно, о чём он думает в эту секунду. Через некоторое время они прошли через двор и вошли во внутренние покои, вокруг было тихо, не было ни души. В этом месте обитания такой важной персоны царила странная тишина. Очень скоро они увидели впереди обычный вход в комнату, у которого стояли восемь мужчин в зеленых с тёмным золотом одеждах. Слуга вел их прямо к этой комнате, видимо, ядовитый шань ждал их там. Когда они подошли ближе, восемь мужчин поклонились мастеру Вим, его личность была очень известна среди сект Малеуса, и его положение было очень высоким. Однако мастер Вим никогда не был заносчивым, Он мягко кивнул всем восьмерым, даже слегка улыбнулся и вошел в комнату вместе с зеленым драконом. В этой комнате на восток и запад выходили два окна, поэтому было очень светло. Обстановка совершенно не соответствовала расхожему мнению о том, что люди моляются любят темноту. Что касается убранства, все было очень простым. В большой комнате стоял только стол и несколько стульев, а рядом со столом – небольшой диван, на котором восседал с закрытыми глазами седовласый старик. Рядом с ним стоял очень бледный молодой человек, на вид ему было около двадцати лет, на столе все было приготовлено к чаю, аромат напитка распространялся по комнате. С первого взгляда казалось, что это место, где просто отдыхают дед с внуком, никакой злобной энергии. Мастер Вим мягко улыбнулся и вошел в комнату. Старик услышал его шаги, открыл глаза и посмотрел в его сторону. На его лице мелькнула улыбка, а он проскрипел: «Ты пришел". Мастер Вим с улыбко сказал: « Уважаемый господин Шень, с тех пор, как мы виделись в последний раз в священном зале, прошло много лет. Как и ваше здоровье? Этот старик, разумеется, и был тем самым печально известным мир ядовиым Шенем. сейчас он горько усмехнулся и сказал: « Я постарял, уже никуда не гожусь. Договорив он дал понять, что не хочет обсуждать свое здоровье и поменял тему: Жень Ван, старый друг. «Сегодня ты всем известен как мастер Вим, ты ведь такой же глава клана, как и я. Не будем церемониться, можешь звать меня просто старшим братом, я не заслуживаю никаких уважаемых господинов». Мастер Вим снова усмехнулся, его лицо немного расслабилось, и он сел за стол, а затем обратился к ядовитому Шеню. «Господин, позвольте не согласиться, все знают, что ваш уровень запредельно высок». И сейчас в нашем важном деле вам следует стать ведущим звеном. И Ядовитый Шень слегка вздрогнул и тут же покачал головой. «Что вы? Как я могу?» Мастер Вим ничего не сказал, а молодой человек рядом с Шенем уже разлил чай по чашкам и затем обратился к нём. «Мастер, господин Зеленый Дракон, прошу вас выпить чаю». Они взяли чашки, при этом мастер Вим внимательно посмотрел на молодого человека отметив про себя сияние в его глазах, хотя его лицо было очень бледным. Раз уж он мог находиться рядом с ядовитым Шенем, это был не последний человек в клане Веном. Мастер Вим повернулся к ядовитому Шеню и спросил. «А этот молодой ученик...» Ядовитый Шень с улыбкой сказал. «Этого ученика я принял в клан десять лет назад. Его зовут сын Уянь. Тогда мне показалось, что у него большой потенциал, и я взял его в ученики». Янь, а ну-ка поклонись двоим господам, они не последние личности в нашем священном клане. Если ты однажды заручишься их поддержкой, сто лет не будешь знать горя». Сыну Янь мягко кивнул, на его лице отразилась то ли гордость, то ли обида, но его голос остался таким же спокойным, он тихо сказал. «Прошу извинить меня, мастер Вим, господин Зеленый Дракон, я забыл о приличиях». Мастер Вим расслабился и махнул рукой. И зеленый дракон с улыбкой сказал. «Раз уж этот молодой человек стал учеником мастера Шэнь, у него впереди большое будущее». Ядовитый Шэнь рассмеялся и сказал им, «Он ещё мало-то ничего не знает. Не нужны его винить». Мастер Вим с улыбкой махнул рукой и произнес: «Что вы, никто и не собирался». Затем он помолчал немного и сказал. «Однако мастер Шэнь...» Я на самом деле пришел к вам сегодня, чтобы попросить вас командовать нашим наступлением. В этот раз четыре клана объединятся, и мы сможем отомстить за поражение в той войне и за осквернение наших святынь. И Давид Ишень помолчал немного, его лицо стало холодным. Потом он все же сказал: Брат Ван, я ведь уже такой старый, от меня не будет много пользы. В этот раз, если уж все четыре клана решили вместе напасть на Айны. Я не могу остаться в стороне. А иначе мне не будет прощения перед лицом матери преисподней небесного Ведьяраджи. И также перед моими предками. Но командовать наступлением... Я считаю, что кроме тебя самого, брат Ван, никто не способен занять это великое место. Мастер Вим нахмурился и покачал головой. Вы переоцениваете меня, мастер мастершень. Среди всех четырех кланов мой клан самый слабый... Как я могу удостоиться такой чести? Поступим так, когда прибудут ее Янзы из клана долголетия, и божественная Сань Мяу и мы еще раз вместе обсудим этот вопрос. И Давид еще немного помолчал, затем ответил Хорошо, они должны в ближайшее время быть здесь. Тогда мы соберемся снова, в этот раз мы наверняка заставим Айна заплатить за наш позор сто лет назад. Мастер Вим улыбнулся в ответ, они еще немного посидели, поговорили о посторонних вещах, и затем мастер Вим с Зелёным Драконом удалились, и Давид и не стал себя утруждать, и позвал слуг, чтобы проводить их. Покинув покои Давидова Шенни, мастер Вим и зеленый Дракон смешались с толпой на улицах Хейяна. Мастер Вим вдруг холодно усмехнулся. «Вот ведь старый демон. Со временем с ним становится все сложнее договориться». Эти слова были сказаны как бы между прочим, но зеленый Дракон все же понял их смысл. Он кивнул. «Это точно. Триста лет назад, когда мы враждовали с кланом Веном, он был самым опасным противником. И всегда был впереди своей армии. Даже сто лет назад, в битве Сайны он тоже командовал своими войсками лично. Кажется, после того поражения он растерял всю свою смелость». Мастер Вим покачал головой. «Дело не в том, что он струсил. Он просто постарел. В прошлый раз он едва смог уйти с поля битвы, но за все эти годы, кроме нашего клана, из остальных быстрее всех восстановился именно в Веном. А если в этот раз он откажется вести войска, это будет проблемой». Мастер Вим нахмырился, затем продолжил. «Ну да ладно. все равно придется дождаться тех двоих и только потом снова обсуждать это дело. Подождём несколько дней». А, кстати, где Лазурия? Кажется, я сегодня весь день ее не видел. Зеленый дракон пожал плечами. Я тоже не видела ее. Однако красный феникс все время рядом с ней, значит, ничего страшного не случится. Не волнуйся о ней. Мастер Вим покачал головой, слегка вздохнул, но ничего не сказал. Когда Мастер Вим и Зеленый дракон удалились, спокойное и даже немного доброе лицо Идовита вошьня потемнело, но он ничего не сказал. Молодой человек рядом с ним словно ничего не заметил. Ядовитый Шэнь не говорил с ним, и он спокойно сидел за столом и пил чай, не выказывая идти не беспокойства. Прошло много времени, прежде чем ядовитый Шэнь со вздохом произнес: «Достойная замена старому поколению!» Молодой человек по имени Цин Уянь повернулся к нему и просто спросил. «А? Этот человек настолько силен?" Ядовитый Шэнь фыркнул. «Конечно же, его уровень очень высок. Но каким бы он ни был сильным, я бы не боялся его. Просто он очень многое скрывает. В будущем ты должен быть с ним осторожным». Сыну Янь мягко улыбнулся. Его голос был все таким же спокойным. «Я понял, мастер». Ядовитый шинь посмотрел на него и вдруг сказал. «Если бы все твои братья были такими же умными, как ты...» «Неужели мне бы пришлось страдать так много лет?» Сыну Янь с довольным лицом поблагодарил Шеню за похвалу, затем легко произнес: «Все мои братья очень стараются, мастер». Ядовитый Шен снова фыркнул, затем откинул покрывало с ног и сел на стул. Только тут стало видно, что он на самом деле очень высокий и крепкий старик. О какой болезни может идти речь? Очевидно, весь этот спектакль был только для мастера Вима Зеленого Дракона. Ядовитый Шен прошелся по комнате, Цену Янь был явно спокойнее, чем его мастер. В комнате раздавались только нервные шаги ядовитого Шеня. Когда вдруг со стороны Цену Яня раздался странный звук, похожий на стрекотание цикад в летнюю пору. Ядовитый Шень изменился в лице и повернулся к нему. Цену Янь вынул из-под стула маленькую желтую коробочку квадратной формы, из которой раздавался этот странный звук. Ядовитый Шень подошел к нему, протянул руку и осторожно открыл коробку, Прямо перед ним, на мягком бархате, внутри коробки свернулась разноцветная скалопендра, и самым необычным в ней было наличие семи хвостов. Если бы Даан Сайон в этот момент мог видеть это животное, он бы потерял дар речи от удивления. Потому что он уже видел такое в раннем детстве, это было одно из самых ядовитых существ Поднебесной, семихвостая скалопендра. Сыну я не нахмурился. С тех пор, как мы прибыли сюда, ближе к горам Айна, «Вся ведет ведёт себя беспокойно, как будто он чем-то взволнован». Ядовитый Шень внимательно посмотрел на семихвостую скалопендру, затем достал из кармана маленькую фиолетовую пилюлю и положил ее в коробку, накрыв сверху крышкой. Очень скоро странные звуки из коробки затихли. Сыну Янь снова спрятал коробку с семихвостой скалопендрой, после чего ядовитый Шень просто сказал, «Эти скалопендры очень необычные существа. Их во всем мире только две». И они никогда не расстаются друг с другом. Если же им приходится разлучиться, они могут почувствовать присутствие своей пары на расстоянии в сотню миль. Сяочи в последнее время волнуются именно поэтому. Цину Янь посмотрел на ядовитого Вашиня и вдруг сказал: "Так значит, тот человек сейчас на горе Айна?". Ядовит еще не усмехнулся. "Именно так. Семихвостые скалопендры очень чуткие существа". «Они в таких вещах не ошибаются». Договорив, он повернулся и посмотрел из окна вдаль. Там, за пределами Хаяна, высились безмолвные и грозные горы Айна, окружённые туманом из белых облаков, парящих в ушине. Старик вдруг пробормотал себе под нос. «Сто лет прошло. В мгновение ока. Целых сто лет».